Диана, утро нового дня было необычным. Во-первых, на столике у окна я увидела внушительные стопки. Нет, ник-ник, каких-то папок. На соседней подушке нашла запечатанное послание, которое было написано помощником ректора. Почерк Арчина я уже запомнила, поэтому с каким-то волнением и трепетом вчитывалась в ровные мелкие буквы. В письме мужчина постарался... Коротко и понятно объяснить, где был, что делал, а главное, что вообще в моей комнате происходит. Я быстро уловила суть дела, поэтому решила сегодня немного переиначить дела. Раз библиотека стала местом появления подозрительных личностей, то я лучше в доме посижу, вот Арчину помогу. После завтрака я засела за чистым блокнотом, в котором писала все важное, что только мне таковым казалось. Запомнить всю информацию сразу же было невозможно, поэтому нашла удобный для себя способ фильтрования информации. Итак, некая одаренная магичка, которая, по моим подсчетам, должна быть бабушкой уже, могла в свое время сунуть свой любопытный нос куда не нужно. Она уж очень много читала, а что-то изучала даже самостоятельно. Напор человека, точнее, магини, воодушевлял и немного пугал. Что было на уме у юной девушки, сейчас сказать сложно. Вот если бы знать, какие книги она изучала. Среди множества документов я нашла одну общую эм, фотографию. Пусть будет так. На ней были запечатлены все те немногочисленные выпускники. И вот среди них я нашла ту, о которой мы собирали информацию. Девушка стояла чуть в стороне от всех, руки строго вдоль туловища, а сама она смотрит с прищуром куда-то наверх, словно что-то увидела. И увидела такое, что заинтересовала. Отложила фотографию в сторону. Нужно будет Арчину предложить найти то место. А вдруг, как говорится, как я поняла, помощник ректора решил копать под отдельно взятого человека. С другой стороны, больше и не под кого. Но вот эта загадочная девушка не давала мне покоя. Ее снимков было мало, как и общая информация. Она, как другие маги, не повышала свои знания. Точнее, не заявляла о том, что желает что-то улучшить. Как я поняла, все маги, достигнув определенного возраста, проходили проверку на «профпригодность». Это я опять сужу по фотографиям. Наверное, для того, чтобы сразу выявить потенциально опасных личностей. Мало ли, кто с головой не дружит. Драконы эту проверку тоже проходили, но хочу сказать, что намного чаще. Видимо, потому что живут дольше. Дедушка Кайла, ну, если судить по возрасту, такую проверку проходил. Кстати, некоторые другие члены его рода. Некоторые не совсем удачно. Тут я стала копать глубже и выяснять причину, а она имелась. Кто-то красивым почерком вывел простую фразу «Ненависть к драконам». Веская причина, чтобы лишить магических сил. Проблема только в том, что само это чувство. Не стереть из памяти. Записав то, что меня больше всего заинтересовало, и сделав закладки с пометками, разогнула спину потянулась и снова уставилась на несколько папок, которые появились на уже расчищенном от бумаг столе. Ладно, что тут у нас? Илла Фри нашла список литературы, которую брала когда-то для изучения Анелия Сварк. Судя по почерневшим листам, от них пытались избавиться, но явно не получилось. Нет, некоторые записи уже не читались, но в целом можно было понять, что же именно изучала девушка. Вот только чем больше я учитывалась в название книг, тем сильнее хмурилась. Когда в комнату постучались, я на это даже не сразу обратила внимание. «Диана?» — раздался голос Арчина. «Заходи», — крикнула в ответ, но потом опомнилась и добавила. «Принеси что-нибудь пожевать». Только спустя пару минут до меня дошло, что обращаюсь к мужчине так, словно мы не первый год женаты, что он знает все мои заморочки и живём, под одной крышей больше десяти лет. К моему счастью, Арчен никак не прокомментировал мои слова, даже не сказал о том, что так с преподавателями не разговаривают. Он действительно принёс поднос, на котором нашлись и свежие хрустящие булочки, и мясная нарезка, и сыры любых видов, а также фрукты. Даже местный мед был. А вслед за преподавателем темной магии влетел кувшин и два бокала. «С утра сидишь?» «Да, как прочитала письмо, так решила никуда не ходить. Спасибо». Горячо поблагодарив мужчину, который с каким-то умилением во взгляде смотрел, как я откусываю булку и прикрываю глаза от удовольствия. Потом еще и кусочек сыра в мед опустила. «Вообще мечта!» «Вкусно?» — уточнила Арчин. «Очень!» Нацепив сыр на вилку и обмакнув его в мед, поднесла ко рту мужчины. «Быстрее, а то сейчас капнет!» Упрашивать долго не пришлось, зато глаза у дракона почему-то наполнились легким золотом. «Наверное, вкусно?» «Вкусно?» — подтвердил он мои мысли. «Ни разу так не ел». «Это будет фирменным блюдом, пока никому не говори, надо запатентовать». «Если надо, то делай, только я мало что понял». Объяснив суть последнего слова, я довольно быстро переключилась на наш наиглавнейший вопрос — Рассказав и показав все, что только успела найти, я указала пальцем на строчки, в которых были записаны книги, что читала неизвестная Анелия. «Выходит, она изучала несколько дисциплин самостоятельно», — произнес Арчин. «Магия воды, руны и артефакты, еще и темную магию взяла». «И что-то мне подсказывает, что она в этом даже преуспела». «Вполне вероятно». Но если у нее открылся третий дар, то она могла лишиться рассудка. Маги не приспособлены к такому большому количеству энергии, тем более она у нее совершенно разная была, и созидательная, и разрушительная в одном флаконе. Даже дракон не может все в себе вынести. Это же смесь. Тогда у меня есть подозрение, что имеем дело с очень образованным, умным и мстительным магом. Тут я перевернула лист и показала на новые записи. Все они касались драконов. Начиная от истории, заканчивая особенностями строения. Простите, но даже такое было. А вот это меня пугает. В этой книге очень подробно описано, сколько времени тратится на полный оборот. Надеюсь, про слабые места там ничего не говорится? Арчин так на меня посмотрел, словно я для него только что великое открытие сделала. После отбора сходим в библиотеку и попробуем найти эту книгу. Кстати, — вспомнила я, — нужно еще вот что проверить. Показала фотографию, на которой Анелия смотрела куда-то в одну точку. Я знаю это место. Обязательно посмотрим. Пока я кушала, Арчен внимательно изучал все, что я успела нарыть. При этом не перепроверял, а прям с доверием к вопросу подошел. Я вот даже волноваться начала. Вдруг что-то не так сделала. Потом еще и виноватой буду. Надо бы ему тонко намекнуть, чтобы перепроверил. Я ведь в их законах и жизни не понимаю от слова совсем. Я дитя другого мира. Смотри. Арчин положил рядом две фотографии. Первую — ту, на которой был студент Кайл, вторую — Санелия. У них одинаковые родинки на подбородке. Я даже максимально низко нагнулась, чтобы разглядеть. — А ты прав, — пробормотала. — Она его бабушка, что ли? Похоже на то. И, видимо, тот молодой парень, с которым она училась в группе, стал ее мужем. М, м задумалась. «Но об этом никто не говорил и нигде не указано». «Именно», — Арчин посмотрел на меня. «Нужно будет о наших находках доложить ректору. У него связей больше, а сейчас собираемся на отбор». «Ой, я быстро». Нужное платье уже было готово. Волосы заколола на затылке, убрав так, чтобы не мешались. Подкрасила ресницы и губы, нанесла румяна местным аналогом косметики. И вот я готова. Результатом была более чем довольна. Судя по снова горящим глазам одного определенного дракона, получалось очень даже ничего. Честно скажу, на отбор шла как на каторгу. Так и хотелось утащить оттуда Кристину. Но разве сила такая найдется? Как только увидела подругу, чуть юбку не задрала, чтобы лучше бежать было. благоарчен поймать успел и от позора предостерег. Пришлось быстрее переставлять ногами. Эх, а так хотелось. Больше всего меня огорчает то, что мы мало видимся с Крис, а мне столько ей нужно рассказать. Вот пяти минут — катастрофически мало. Но все, что я могу делать, — это сидеть и поддерживать ее из зала. Сегодня нам компанию составил и ректор, который пристально смотрел на Кристину и недовольно сводил брови. Мне кажется, он знает то, чего не знаю я. Но Фредерик хранил молчание, слушая быстрые рассказы Арчина. Периодически старый дракон задавал какие-то вопросы и хмурился только сильнее. Вот и его мы взяли в свой клуб анонимных сыщиков. Мы немногочисленны, но полны энтузиазма. Итак, вот и началась... Концертная программа. Первые два выступления я боролась со сном и желанием прикорнуть на плече огненного дракона. Только когда Кристина вышла на сцену, то встрепенулась. Она сейчас точно удивит всех. Одежда уже на что-то намекает. Не будет же она. Ну нет же. Только не ее пение, которое вводит в транс. Мои мольбы не оправдали надежд. Девушка действительно стала петь одну из своих любимых композиций. Она так часто делала дома, когда сил не оставалось, когда хотелось опустить руки. Вот тогда падала на кровать и пела, словно звук шел откуда-то из души, прорываясь через горло. Я всегда падала рядом, но довольно быстро засыпала. Что могу сказать? Выступления местные жители были удивлены, а потом опять все как-то сдулось. Лично мне было совершенно неинтересно, С трудом дождалась результатов и отбыла вместе с ректором и Арченом в Академию. «У нас еще вся ночь впереди!»